глав шесть Мисс Йоджис, как и предполагалось, Джо обнаружил в кают-компании. Она сидела в огромном мягком кресле и вроде бы читала богато иллюстрированный толстенный глянцевый журнал. На Джо она глаз даже не подняла, из чего тот заключил, что шаги его она расслышала загодя. «Откуда, позвольте спросить?» «Вам так много известно о планете пахаря, мисс й д ж и с Маскируя собственную неуверенность, быстро заговорил Джо. «Ведь все знания свои, как я понимаю, вы, в отличие от меня, почерпнули отнюдь не из энциклопедии». Она, не поднимая головы, демонстративно продолжала читать. «Не зная, что еще и сказать, Джо после неловкой паузы...» присел в столь же огромное и столь же мягкое кресло рядом. С чего его вообще разозлили ее слова о жителях планеты п а х а р и он сейчас совершенно не понимал. И ему стало очевидно, что вел он себя недавно в высшей степени глупо. — А у нас появилась новая игра! — вновь заговорил Джо, но мисс й о д ж и с тем не менее, не обращая на него ни малейшего внимания, продолжала читать. Мы разыскиваем в архивах самые забавные газетные заголовки, и каждый игрок стремится отыскать лучшие в своем роде». Джо сделал с красноречивую паузу, но та по-прежнему молчала. «Хотите, скажу вам, какой заголовок показался мне самым смешным? Ради него, поверите ли, пришлось перерыть весь архив с сегодняшних дней вплоть до 1965 года». м а л и й о д ж и с соизволила, наконец, поднять на него глаза. Лицо ее не выражало ни особого интереса, ни обиды, а присутствовало на нем лишь вежливое любопытство, и не более того. «Так что это за заголовок, мистер Фернрайт?» «Чем выше взбирается обезьяна, тем лучше видна ее задница», — с гордостью произнес Джо. ничего себе заголовочек мисс йоджис в удивлении приподняла брови то то и оно оживился джо и эта фраза не просто заголовок статьи это восточная пословица а в газету она попала потому что ее в своей предвыборной речи процитировал роберт кеннеди роберт кеннеди а это кто такой ну что вы что вы Он же, как известно, брат президента Соединенных Штатов Америки. Президента целого континента? Нет же, нет. Всего лишь страны, хотя и весьма большой. В общем, была на Земле когда-то страна с таким названием. Ну так вот, возвращаясь к заголовку. После того, как брата Роберта, Джона Кеннеди, убили, он и сам попытался баллотироваться в президенты, — Вот предвыборные речи повсюду и произносил. — Всего лишь попытался, но не стал, — удивилась мисс Йоджес. — Ему что же, баллов не хватило? — А вам доводилось бывать на планете пахаря? Резко сменил тему разговора Джо. Лицо ее на секунду окаменело. Руки непроизвольно скатали журнал в трубку и крепко ее сжали. — Да, — в с ё же ответила она после паузы. — Так вы все знаете из первых рук. А вам и с Глимунгом сталкиваться доводилось? — Не совсем. Мне известно лишь, что он то ли полуживой, то ли полумертвый, как вам больше нравится, но он уж точно там обитает. — Ничего, более я не знаю, прошу в том прощения. Она отвернулась. Джон омирвался спросить ее о чем-то еще. Но тут заметил в углу кают-компании механизм ВИВ. Решив рассмотреть механизм получше, он поднялся с кресла и подошел к нему. «Могу ли я помочь вам, сэр?» К нему приблизилась порядком запыхавшаяся стюардесса. «Хотите? Запру кают-компанию?» и вы с мисс Йоджис останетесь наедине? — Нет, — уверенно ответил он. Потом с напускным безразличием добавил. — Меня интересует вот это. Он прикоснулся к пульту машины. — Во сколько мне обойдется ее использование? — Один раз за время полета вы можете воспользоваться машиной ВИФ совершенно бесплатно, — ответила стюардесса, и рот ее почему-то расплылся в улыбке. Повторное использование будет стоить две настоящие монеты по 10 центов. Если желаете, то я настрою машину для вас и мисс Йоджес. «Мне так ваша машина без малейшей надобности», — немедленно заявила мисс Йоджес. «Но вы поступаете несправедливо по отношению к мистеру Фернрайту», — укоризненно качнув головой, заметила стюардесса. — Ведь вы же понимаете, мисс, что воспользоваться машиной в одиночку он не сможет. — Не робейте же! — подбодрил ее Джо. — В конце концов, что вы теряете? — У нас с вами общего будущего нет и быть не может. — Именно это, возможно, и подтвердит машина. Джо в очередной раз оглядел механизм. — А может, вовсе и напротив? — Так давайте все же выясним. «Сможем ли мы?» «Ответ мне известен заранее», — оборвала его м а л и й д ж е с «Я такое пробовала и прежде. Впрочем, ладно», — внезапно согласилась она. «Удовлетворите же свое болезненное любопытство. Посмотрите наглядно, как работает эта чертова машина. Но считайте наш совместный тест на ней всего лишь...» Она на секунду умолкла, подбирая нужное слово. «Экспериментом!» «Спасибо!» Джо искренне улыбнулся. Стюардесса, немедленно взявшись за настройку машины в и в принялась одновременно давать пояснение. е в и в означает «вид из вечности», то есть события машине представляются такими, какими они видятся из точки, н а х о д я щ и е с я вне времени. Многие полагают, что машина ВИФ предсказывает будущее, но это вовсе не так. К головам вас обоих будут присоединены электроды, и встроенный в машину в и в компьютер считает с них огромное количество ваших личных данных, затем их обработает и, опираясь на теорию вероятности, экстраполирует полученные результаты и выдаст свое объективное заключение относительно о о т г что скорее всего произойдет с вами если вы в ближайшем будущем вступите в брак или просто заживете совместной жизнью если не возражаете начнем присаживайтесь пожалуйста перво наперво мне необходимо в ы б р и т ь волосы на двух крошечных кусочках на голове у каждого из вас д ж о и мали юджис послушно уселись в кресло рядом с машиной стюардесса достала маленькую стальную бритву и ловко выбрила ею по два малюсеньких пятачка. Затем спросила сразу обоих. «Какой срок вас интересует? Год? Или, может, целых десять лет? Выбор за вами, но учтите, чем короче запрашиваемый вами промежуток времени, тем точнее прогноз». «Год», — ответил Джо, про себя решив, что 10 лет — срок невообразимый. «И неизвестно еще, проживет ли он вообще столь долго». «А вас, мисс Йоджес, такой срок устраивает?» — поинтересовалась стюардесса. «Да, более чем». «Компьютеру потребуется 15-17 минут на сбор и обработку данных», — сообщила стюардесса и налепила на лишенные волос участки кожи электроды. «Два к голове Джо и два к голове Малии Йоджес». «Просто расслабьтесь и посидите спокойно». — Уверяю вас, ни малейших неприятных ощущений вы не испытаете. — Только представьте себе, мистер Фернрайт, — ядовито заметила Мали Йоджес, — что вы и я проведем вместе целый год. Такой год обещает быть, на мой взгляд, весьма и весьма насыщенным. — Вы ведь, согласно вашим же собственным словам, пользовались машиной ВИФ и прежде? — спросил у нее Джо. — С другим мужчиной? — Да. — И выданный машиной прогноз оказался неудачным? — она кивнула. — Простите, что напомнил вам. Джо запнулся, потом продолжил извиняющимся тоном. — О неприятном. — Вы прежде обошлись со мной гораздо хуже. Мали й о д ж и с коротко задерживаясь на некоторых страницах, пролистала в своем словаре изрядное их количество и, наконец, продолжила. «Вы без малейшего на то повода обвинили меня во лжи, обвинили перед всеми, но я на планете пахаря была, а вы нет». «Я имел в виду только то, что...» Начал было Джо, но тут его прервала стюардесса. «Компьютер Вив сейчас собирает данные из ваших сознаний». И потому вам настоятельно рекомендуется хотя бы ненадолго прекратить свои ссоры и расслабиться. Представьте себе, например, что вы лежите на спине в теплой воде, и она струится, обтекает вас. Отрешитесь от всего вокруг, и пусть ваш разум раскроется, и тогда датчики непременно соберут о вас только корректную информацию. В общем, постарайтесь ни о чем конкретном не думать. — Легче легкого сказать другому человеку расслабиться и ни о чем не думать, — мысленно, — возразил Джо. — Да только выполнить такое невообразимо трудно, особенно в сложившихся обстоятельствах. — Наверное, Кэт права. Я законченный идиот. Вовсе не желая того, умудрился оскорбить славную девушку и волею счастливого случая свою попутчицу, мисс й о д ж и с Он тяжело вздохнул. И, пытаясь загладить свою вину, что же я ей сказал? Чем выше взбирается обезьяна, тем лучше видна ее задница. Глупее не придумаешь. А чем такой осел, как я, способен увлечь женщину? Хотя стоп, мое ремесло. Эх, надо было с него и начинать. В конце концов, это та самая ниточка, которая в конце концов всех нас, оказавшихся на борту этого космолета, и связывает. Наши таланты, знания, навыки. «Совсем забыл вам сообщить», — будто боясь опоздать, выпалил Джо. «Я реставратор керамики». «Знаю», — уверила его м а л и ё д ж и с «Ведь я же прочла вашу анкету. Разве забыли?» Из голоса ее полностью исчезла враждебность. Да и вообще всякая обида на Джо в ней, похоже, сошла уже на нет. — И вас моя профессия заинтересовала? — спросил Джо. — Я ею очарована, — искренне ответила она. — Вот почему я и пребываю... Она щелкнула пальцами, в очередной раз подыскивая подходящее слово. в восторге в «От того то с вами и говорю. Скажите, а р а з б и т и е вазы, после того, как вы приложите к ним свои умения, действительно вновь становятся абсолютно новыми, не просто искусно склеенными, а именно, как вы их потом называете, полностью излеченными?» «Да, все верно. Излеченная керамика обычно становится в точности такой, какой и была до поломки. Разумеется, для успешного лечения мне т р е б у е т с я все до единого обломки, поскольку, не имея хотя бы одного, весьма трудно, а порой и вовсе невозможно в точности целое воссоздать. Черт! Да я заговорил весьма коряво, совсем под статьей, — поймал себя Джо. Несомненно, она наделена сильным характером. и этот характер ее уже вовсю д а в л е е т надо мной. Очевидно, что Юнг в своей теории не ошибся. И во всяком мужчине при встрече с женщиной непременно себя проявляет архетип анимы. Во мне он уж точно себя проявляет. Он-то, разумеется, и тянет меня, как и в случае с моей бывшей женушкой, только к сильным, склонным к доминированию женщинам. а не как бы мне того хотелось, к нежным и чувственным. Тем не менее, шанс поастериться у меня вроде бы все еще есть. Главное, не повторять своих прежних ошибок. Главное, не вести себя с Малей Йоджес, так же, как я еще совсем недавно вел себя при общении с самой плачевной в своей жизни ошибкой по имени Кэтрин Херли Блейн. Компьютер ВИФ собрал уже достаточно исходных данных. — сообщила стюардесса, отлепляя с их голов электродоприсоски. — На обработку и д е т дополнительно минуты две-три. — А в каком виде нам будет представлено заключение машины? — поинтересовался Джо. — Будет это распечатка или же... — Вам представят живое цветное трехмерное изображение, демонстрирующее типичную ситуацию из вашей совместной жизни год спустя, — сообщила стюардесса. «Изображение появится вон там!» Она указала на дальнюю стену. «Не возражаете, если я здесь заокурю?» — поинтересовалась Мали Йоджес. «Ведь, как я понимаю, находимся мы уже давно вне действия земных законов». «Курить табак на борту категорически запрещается в течение всего полета», — заучено отчеканила стюардесса. и причина тому — отнюдь не высосанные из пальца законотворцами запреты, а очевидная опасность воспламенения, связанная со значительно превышенным относительно земной а т м о с ф е р ы содержанием кислорода в воздушно-дыхательной смеси газов внутри корабля. В свои права вступил вид извечности. Огни светильников в кают-компании потускнели, предметы вокруг будто окутало зыбким туманом, а силуэт, сидящий рядом с Джо д е в у ш к и стал различим лишь едва-едва. Вскоре рядом с механизмом в и в среди тумана неспешно материализовался большущий квадратный экран. На нем возникли движущиеся разноцветные пятна и полосы, и среди них Джо с удивлением углядел самого себя, склонившегося за работой. Затем себя за обедом. затем расчесывающую у туалетного столика волосы Мали. Сценки все быстрее и быстрее сменяли друг друга, и вдруг на экране появилась живая трехмерная картинка. Вдоль линии прибоя по вечернему пляжу, в каком-то чужом пустынном мире, держась за руки, медленно шли двое. Джо их тут же узнал. Это были он и Мали. Оптическая система, рыбий глаз сменила панорамный вид на крупный план, и Джо ясно разглядел лица идущих. Оба лица, его и Мали, светились счастьем и безграничной нежностью друг к другу. Джо прежде и в голову не приходило, что лицо его, пусть не сейчас, пусть даже и через год, может быть столь счастливым. Джо повернул голову, надеясь выяснить, как увиденное восприняла мали но не разглядел у нее на лице ни малейшей реакции надо же умилилась стюардесса да вы же вместе выглядите абсолютно счастливыми оставьте нас раздраженно бросила ей м а л и йоджис оставьте нас немедленно да да конечно суетливо загомонила стюардесса прошу прощения мне очень неловко что я здесь задержалась». Она поспешно покинула кают-компанию, и дверь за ней защелкнулась. «Он ездесь повсюду», — пояснила Мали Йоджис. «Всю дорогу. Ни за что в покое не уставят. Никогда не дают побыть в одиночестве». «Так она же ни во что не лезла», — Джо удивленно пожал плечами. «Только машину для нас настроила». «Черт возьми! Да я бы и без нее прекрасно справилась! Не в первый раз поди!» Голос Мали вдруг почему-то стал напряженно озлобленным. Словно увиденное на экране показалось ей омерзительным. «Выходит, мы идеально подходим друг к другу?» «Ради всего святого!» Мали Йоджи стукнула кулаком о подлокотни кресла. «То же самое!» т ч н о такой же уродский ящик показывал мне и раньше, мне и Ральфу полная гармония во всем!» Ее голос сорвался на хриплый стон. «А что из этого вышло?» Джо почти физически ощутил ее гнев и разочарование. «Нам же объяснили, что машина не предсказывает будущее. Она лишь собирает воедино всю информацию о нас». производит расчеты и выстраивает наиболее вероятную цепочку предстоящих событий. «Если предсказанные машиной события только вероятные, то какой же в той машине вообще толк?» — в сердцах вскричала Мали й д ж и с «Вы, что тот д е р и в е н с к и й житель, который застраховал свой дом, а дом за время действия страховки не сгорел?» и теперь он требует от страховой компании возврата денег, поскольку, по его мнению, страховка ему оказалась вовсе ни к чему, хотя он за нее изначально все же и заплатил. Не самое удачное, на мой взгляд, сравнение. Простите. Мали уже начала раздражать Джо своими частыми, ничем вроде бы необоснованными сменами настроения. полагаете — зло процедила Мали. — Я стану с вами спать только из-за того, что там, на картинке, вы с довольным видом фланировали со мной за ручку. -ну -мо -мо -кей — т у н у м а м о к и м о г а й л о к е й д е б и ф о д и т и к а р с ю а т Выругалась она на своем родном. В дверь нетерпеливо з а т о р а б а н и л и и из-за нее раздался хорошо поставленный голос Харпера Болдуина. — Эй, ребята, мы обсуждаем нашу будущую совместную работу. — Вы оба нам нужны. Джо встал и проследовал через все еще плохо освещенную кают-компанию к двери. За ним с видимой неохотой последовала и Мали. Оказалось, что оставшиеся в пассажирском салоне договаривались меж собой битых два часа, Да так, к единому мнению, ни по одному из вопросов и не пришли. «Ведь мы же ничего толком не знаем об этом пресловутом Глимунге», — хмуро констатировал Харпер Болдуин и пристально посмотрел на Малей Йоджес. «Сдается мне, что вы лучше любого из присутствующих здесь знакомы с... <кхм> обсуждаемым предметом, да только полезные сведения из вас...» «Мисс Йоджес, и клещами не вытащишь!» «Проклятье!» «Ведь о планете Пахаря вам известно гораздо больше, чем любому из нас, и если бы не Фернрайт, то мы этого за вами даже бы и не заподозрили!» «Так ее никто об этом просто и не спрашивал?» Немедленно вступился за м о л и т ж о «А на мой вопрос, б ы в а л о ли она на планете Пахаря, Она сразу же дала мне прямой у т в е р д и т е л ь н ы й ответ. «Как вы считаете, мисс Йоджес?» — спросил долговязый, замотанный в цветастый шарф юноша, дрожащим от волнения голосом. «Глимунг, в самом деле стремится нам помочь или же напротив с к а л а ч и в а е т из нас колонию подчиненных себе искусных рабов? Если верно второе, то нам, прежде чем мы окажемся вблизи планеты Пахаря, «Непременно следует повернуть корабль обратно к земле!» Сидевшая теперь позади Джо м о л и наклонилась к самому его уху и тихо проговорила. «Пойдемте отсюда. Вернемся в кают-компанию. Пустая болтовня здесь вряд ли скоро закончится, а мне бы хотелось еще кое-что с вами обсудить». «Хорошо», — охотно согласился Джо. и, немедленно встав, направился к винтовой лестнице, ведущей в кают-компанию. Девушка последовала за ним. «Ну вот, они опять уходят!» — пожаловался непонятно кому Харпер Болдуин. «Что вас так тянет в кают-компанию, мисс Йоджес?» Остановившись на секунду, Мали сверкнула глазами и с вызовом ответила. «Мы там времени, в отличие от вас, не теряем и непрерывно предаемся любовным утехам!» Затем она поспешно догнала Джо. «Не стоило так отвечать», — посетовал тот, как только они достигли кают-компании, и дверь за ними захлопнулась. «Скорее всего, они вам поверили». «Но ведь мои слова чистая правда», — заметила Мали. «Человек...» «Обращается к виду из вечности только в том случае, если его кто-то всерьез интересует. В данном случае вас, несомненно, интересую именно я». Она опустилась на кушетку и протянула к Джо руки. Но он сначала вернулся к двери, старательно ее запер и потушил общий свет, и лишь потом оказался на той же самой кушетке. «Радость порою бывает безумной», — подумал Джо. «Бывает и столь сильной, что не подлежит даже описанию. И тот, кто впервые это изрек, несомненно знал, о чем говорит».